Глава третья. А сколько видел фильмов, где вход в подгорное царство открывался с помощью огромных врат. Поэтому и сейчас ожидал чего-то похожего. Действительность разочаровала. Макний брежен движением руки отодвинул в сторону огромный кусок скалы, и вход в подземелье открылся. И всё. Просто и буднично. Даже испытал на секунду огромное чувство разочарования и обиды, что ли, как будто любимую игрушку сломали. В тёмную розевая пещера вдохнуло теплом. Мак шагнул вперёд и остановился на пороге высокого полукруглого прохода, пропустил вперёд воинов с ношей на руках. Тётушка сама идти не могла, поэтому пришлось её нести. Ну и мне помогли с вещами. Следом за ними я прошёл под каменные своды. Страха не было, наоборот, сразу возникло чувство защищённости. Это на меня так каменные стены подействовали. Камень под ногами очень ровный, словно вылизанный, и на нём ни пылинки, что удивительно и интересно то, что в пещеру прошёл, то, что гномы, эльфы вокруг, наплевать. Это всё уже стало привычным. А вот то, что в подземелье пыли нет, этому удивляюсь. Странное вывёрты восприятия. Шагов 40 по проходу и вышел просторный зал. Темно не было, откуда-то сверху струился мягкий рассеянный свет только сейчас могу видеть во всех подробностях нашу группу. Возглавляет отряд гномий маг, за ним мыстё отушкой, потом отряд гномов в тяжёлой броне, а замыкали отряд несколько воинов с луками стрелами. Ну и перед ними с величественным видом гордо шествовала принцесса. Именно так важно вышагивала по камню пещеры в сопровождении своей кошки к королеве на приёме. И кошка эта уже оклемалась и неплохо себя чувствует. Вышагивает так же гордо, как и ее хозяйка, с видом абсолютного спокойствия на обгоревшей морде. — А-а-а! У обеих одинаковое спокойствие на мордах! Только спокойствие это в дребезге разлетелось, как только меня увидели. Зверюга уши прижала, оскалилась, шерстку в стопорчила, только что не зашипела. — Девчонка же как раз зашипела! — А! Глазёнки сузил, ручонками что-то там зашевелила, да только идущее со спины воины во время это дело усекли, толкнули в Нет, не в спину, а чуть ниже. В общем, переключили внимание на себя, мои радости и спокойствие. А мне показалось, что я в этот момент голос расслышал приказывающий пантере успокоиться и не провоцировать гномов. Или не показалось, потому что пантера и впрямь успокоилась и шипеть перестала. Любопытно. Постарался настроиться на этот голос, но больше ничего такого не услышал. Тишина в эфире. Сидим в подземном городе гномов вторую неделю, и смысл этой вынужденной задержки заключается не только в восстановлении наших сил, не в том, чтобы тётушка окончательно акклималась и вошла в форму, но и в натаскивании меня в физическом плане для особо непонятливых тренируюсь усиленно и помогает мне в этом гномы. А всё почему? Просто так распорядился Горен и дружески посоветовал мне согласиться с его распоряжением, мол, дальше вниз пойдём, где мне очень много сил придётся тратить. Могу не справиться с нагрузками, а нести меня никто не понесёт. Согласился. С превеликим удовольствием согласился. Дурак был бы, если бы отказался от подобной возможности усилиться. Всё оказалось просто до банальности. Последнее противостояние гоблинов и гномов хорошо поистрепало силы и тех, и других. Противные стороны отошли, как это обычно говорят на заранее обустроенные позиции. Но противостояние это никуда не делось. А тут мы с тётушкой, два беспризорных мага на чужой земле, так почему бы нас не использовать в своих целях? Вот и предложили нам гномы контракт на охрану рубежей. На самом-то деле договорились мы с Горином полюбовно, и уговаривать нас с тетушкой не пришлось. Достаточно было рассказать нам о всех прелестях зимнего путешествия впроголодь пешком через горные хребты и перевалы. Да и поманил обоих вкусными плюшками возможность восстановить утраченные способности и получить новое. Кто же откажется от подобного взаимовыгодного предложения? «А ведь тут тепло, светло, да еще и кормят!» Ты же видишь, вокруг женщины и дети остались. Мужины у нас все в войны, и почти все они в боях полегли, объяснил мне сложившуюся в плане ситуацию маг. А кто уцелел? Все сейчас на границе находятся, рубежи охраняют. А как же вы дальше будете справляться? Полгода срок небольшой, намекнул на малый срок нашего контракта. Ничего. Пусть хоть полгода, зато это будет спокойное для нас время. Весной к нам подкрепление пришлют. Опять же и для тебя польза. Отдохнёшь у нас, в норму войдёшь. Вот и отдыхай теперь каждый день до изнеможения. В норму прихожу. Да, не удержался ещё от одного вопроса, пожалуй, самого важного для меня. С тётушкой понятно, она академию закончила, практический опыт имеет, а я? Я ведь даже в школе не доучился. И что? У нас не так, как у вас у людей. У подгорного народа всё намного проще. Можешь что-то сделать? Так делай. Не можешь? Учись, набирайся опыта и делай. А что ты там окончил? Какой диплом имеешь? Никому это не интересно. Вот такие дела. Здравый смысл на первом месте. Всё-таки выбрал время, нашёл свободную минутку, прошёлся по клановому поселению, убедился, что мужчин здесь действительно мало. Молодёжь вроде меня пусть и редко, но встречается. Маленьких детей много очень много, и еще более многочисленная женская половина разного возраста, начиная от тех самых детей и заканчивая древними старухами. И бродить среди этой половины очень непросто. Меня на одну такую прогулку только и хватило, потому что очень тяжело смотреть в глаза женщинам и девушкам, оставшимся без своих любимых, без надежного мужского плеча, без отцов и дедов и ещё те самые маленькие дети с пробирающим до печёнок взрослых всё понимающим взглядом. Представляете? После такого мне не до прогулок было. Кстати, тётушка тут нарасхват со своими знахарскими умениями. Уже к исходу первой недели встала на ноги и начала лечить раненных, которых почему-то оказалось очень много. Даже мне пришлось подключаться к лечению, использовать свои способности для исцеления страждающих. Не удержался, спросил Горин. Ну, в чём тут дело? Почему он сам не лечит своих в сокланах? Лечу, норетка, в самом крайнем случае, вздохнул Мак в виде моего непонимания и пояснил. Нельзя мне без магической силы оставаться. Если что случится, кто будет защитником купол держать? На весь клан один я остался. Наши маги первыми в сражении с гоблинами полегли. Бутиначе, разве я вас сюда пригласил бы? «Понятно. А лечебное и иные зелья? Это все от ваших магов осталось? А от кого же еще?» «Со стен Эренбауэра видел гоблинскую орду. Ох и селище! В одиночку город тогда ни за что бы не отбился. Сколько же этих черных в самом начале было? Много, очень много. Нам пришлось устроить обвалы и засыпать подходы к нашим поселениям, а иначе здесь вообще никого бы не осталось». Тогда-то мы и потеряли наших последних магов. Погодите-ка. Если у эльфов есть возможность инициировать людей в магов, так почему бы им не помочь вам с этим? Хороший вопрос, поморфил Сугорин. Его бы Таурыхталу задать и послушать, что ответит. Вы с эльфами враждуете? Не то чтобы враждуем, скорее недолюбливаем друг друга. Они же тоже считают себя первородными. А на самом деле как? знаю уже, что ответят нам и вопрос, но не могу удержаться. Да и интересно его версию послушать. Она на самом деле лес без земли не вырастет. Так что первые мы появились, горы и мы, и только потом сюда пришли эльфы. Наверное, они думают иначе. Да, они считают именно себя первороджёнными. А какая разница, кто был первым? Может быть так, что все появились одновременно и гномы, и эльфы, и люди. Да и не вздумай оркам сказать или гоблинам, тогда такая резня начнётся. Почему кто самое долгоживущее? Мы и эльфы, неважно, тёмные или светлые, а все остальные живут короткой жизнью. И торопятся они изо всех сил за эту свою короткую жизнь всё на свете познать, спешат и не успевают. А тут вдруг узнают о величайшей несправедливости, если все равны, то почему одним боги дали больше. Обидно ещё как. Так что вырежут сразу и эльфов, и нас. Неужели никто об этом никогда не задумывался? Почему не задумывался? Постоянно то там, то тут подобные вопросы поднимаются, но пока удаётся сохранять устоявшееся положение дел. Именно по этой причине эльфы никогда вам не помогут с инициацией, конечно в ближайшую сотню лет они уже могут жить спокойно, пока нас мало и пока мы тут сдерживаем гоблинов. Но это же неправильно. Пропадёте вы, пробадут и они. Не сдержался. Тогда почему бы вам не выйти на поверхность, не построить свои города там, наверху? Почему именно гнома обязан сдерживать гоблинов? Потому что так всегда было, так завещено предками. Но жизнь не стоит на месте. Она всех заставляет меняться. Если затормозишь, то отстанешь и пропадешь. «Меняться?» — скривился Горин. «Мы бы и рады, да только наверху все места давно заняты. Снова воевать? С кем? Кого недавно защищали? Ну, можно же что-то придумать. Если не с эльфами, то с людьми как-то договориться. Наверное, можно. Вот ты и придумай!» Усмехнулся Мак и завершил разговор. «Правда, напоследок обрадовал». А ваша помощь пришлась как нельзя кстати и будет оценена должным образом. Отказываться от вознаграждения сразу не стал. Промолчал. Поживем — увидим. А через две недели и раненые в поселении выздоровели, и к местным условиям мы привыкли. Поэтому пришло время отправляться дальше согласно условиям заключенного с Гориным контракта. Как раз нужно было отправлять продовольствие на заставу. Вот нас к продуктовому каравану и пристроили. И поехали мы по подгорным гномьим дорогам в какую-то местную тьму таракань. К черту на куличке! Как не пытался запомнить дорогу, но ничего у меня не вышло. Темнота помешала. Как будто специально для нас все освещение в скалистых туннелях выключили. Так что путь наш проходил в полнейшей темноте, и ехали мы в полную неизвестность. На редких стоянках в первой половине пути гнома разрешили пользоваться магическими светильниками, но позже и это запретили. Так что почти всё время мы провалялись в повозках, лишь изредка выбирались наружу, чтобы размяться и пройтись пешком. Да и то в большинстве это было довольно опасно, потому что приходилось всё время держаться одной рукой за борт повозки, чтобы не споткнуться в темноте о какой-нибудь камень и не попасть под колесо. А гномам было все равно, то ли они эту дорогу наизусть знали, то ли каким-то чудом в темноте хорошо видели. Скорее бы закончилась и эта дорога, и это путешествие. Если когда-нибудь увижу Эр-Евита, а в это верилось с трудом, то все ему выскажу, как он там говорил. — Съезди к эльфам, поживешь там, отдохнешь, у них безопасно. Съездил, называется, отдохнул. И пусть Горин нас истово уверял, что в ближайшее время гоблины вряд ли отважатся на какую-нибудь серьезную вылазку. Но верилось в это с трудом. Точнее, вообще не верилось. С моим-то счастьем и без войны. В конце концов, путешествие в неизвестность закончилось. Караван прибыл на место, передали встречающим пакет с сопроводительными бумагами. Кстати, подозреваю, что вся эта затея с передачей бумаг всего лишь фикция потому что никакого удивления наше появление у гномов не вызвало словно уже знали о нашем приезде как будто их тут заранее обо всём известили предупредили и озадачили есть тут какая-то связь с центром есть это же пограничье застава иначе как объяснить то, что мне даже не дали времени вещи свои разложить а сразу же погнали на первую тренировку Кстати, говорят, тётушку тоже куда-то направили в Каллыт по её прямой специальности. Для этого ей сопровождение специально гнома выделили. Уж не знаю, с какой целью, но выделили самого молодого. Нашли какого-то с куцей бородёнкой на лице. У остальных-то шикарные, ухоженные бородищи. Ничего. Вечером с ней поделимся впечатлениями. Кстати, никогда не задавались вопросом, а когда здесь вечер? как по земелях время суток считают. Я раньше тоже не интересовался. Оказалось по местным часам и нет здесь ни утра, ни вечера. Есть определённое время суток. А вся эта лабуда с днём и ночью это для нас, для наземников. И понесли дни. Проснулся, умылся, поел, позанимался. Ну это я так для собственного спокойствия говорю, что позанимался. На самом-то деле гоняет меня в хост и в гриво. Уползаю с занятий в самом буквальном смысле. Задавив боль в натруженных мышцах, сжав до хруста зубы и хрипя над саженным горлом. И никто мне не помогает добраться до выделенных нам покоев. И не надо, сам доберусь, потому что не хочу повторения недавнего унижения. Плохо быть, слабо. А там перекус и снова на занятия. Попробовал один раз опоздать лучше бы не пробовал. Мне просто-напросто сократили время на отдых. Вот так. Хочешь отдохнуть, тогда успевай везде. Так что первое время мне очень-очень тяжело приходилось. Хорошо ещё у меня есть рози. Если бы не она, то мне пришлось бы очень тяжко. А то то массаж делают, то боль снимают, то зелье какое-нибудь восстанавливающее подсунят, заклинание исцеления. А никаких заклинаний нельзя применять вообще, потому что граница нельзя ими пользоваться, запрещено. Мол, чтобы не вносить помехи в работу каких-то там магических датчиков. Оказывается, и тут охрана рубежа автоматизирована в полной мере. Ещё через несколько недель наконец-то стало легче. Перестали болеть мышцы и связки, втянулся в ритм, стало что-то получаться. А ещё через месяц взял в руки острою сталь и приступил к полноценным тренировкам. Наставник обещал прежнюю дурь пустого размахивания дрынным железом из меня выбить и взамен вбить правильные навыки, которые только у гномов и могут быть. А я что? А я и не против. Пусть вбивает. А времени у меня теперь хватало на всё, и на перекусы, и на отдых даже появилась свободная, которую я посвящал просиживанию штанов в местной библиотечке, было тут и такая. Нашёл время заглянуть и в местные механические мастерские, хотел лично убедиться и проверить, насколько правдивы слухи о великих мастерах среди гномов. Теплилась тайная мыслишка поднять денег на каком-нибудь простеньком изобретении. Проверил, посмотрел и вышел. Нечего мне им рассказывать. В металлообработке и в горном деле я по сравнению с ними младенец, как и в архитектуре. Во всём же остальном мне ещё долго придётся разбираться, да и далеко не факт, что я хоть что-то смогу им дать, и не факт, что захочу давать. Здесь любые знания огромных денег стоят. Ещё через 2 месяца заскучал. Обычные тренировки уже не приносили должной пользы, перешёл на усиленную нагрузку. А что ещё делать? На той стороне границы тишина, никого нет. Остаётся только заниматься и заниматься. Мышцы нарастил, выносливость увеличил, бегать. Вот с бегом тут были проблемы. Покидать заставы нельзя. Ты куда тут пойдёшь? Пещера вокруг, камень сплошной, одни стены. Заблужишься ещё. Рассказать о тренировках. А, что тут рассказывает? Пот, пот и ещё раз пот. Много пота под лязг железа и собственное пыхтение через медленно восходящие синяки и муки и вся наука. Кстати, девчонку Эльфику я больше не видел. Что там дальше с ней стало? Куда её отправили? Это не моё дело. Пусть лучше подальше держится. Мериться силами не хочу, но если вдруг придётся ещё раз с ней столкнуться, то я бы теперь смело на себя поставил К исходу четвёртого месяца от физических упражнений начал получать несравненное удовольствие от фехтования, просто увлёкся. И не тем классическим, которое преподают в школах и подобных им учебных заведениях, а прикладным, местным, армейским, тем самым, когда нужно быстро и наиболее результативно разобраться с противником. Именно такому и учили воинов на заставе при границе. Научился и я. Специалистом большим за столь короткий срок стать невозможно. Тут практически опыт требуется. Но основные навыки получил, общую направленность уловил. А дальше все от меня зависеть будет, как пояснил мне мой наставник. Кстати, если раньше у меня был один специальным распоряжением назначенный тренер, то теперь каждый считал своим долгом чему-нибудь меня научить. И не только потому, что я тут в данный момент единственный хоть какой-нибудь маг. А просто потому, что гномам понравилось моё упорство в тренировках. А уж когда у меня стало кое-что получаться, то на наши занятия собирались все свободные пограничники. Именно так с моей подачи стали они себя называть, а то всё, граничники, да граничники, и ещё заслон, заслонники. Вот словечко-то собирались, смотрели, активно обменивались мнениями, иной раз даже спорили это гном это. Но за бороды друг друга никогда не таскали, и вообще чужая борода для гномов неприкосновенна и священна. Вот таким удивительным образом у меня появилась хорошая возможность многому научиться. Говорите дальше, всё от меня зависит. Ну раз от меня, то пора усложнить тренировки. Правда, дальнейшее моё обучение в договорённости с Гуриным не входило, поэтому пришлось оплотчёрться с мастерами из собственных запасов. А они у меня не то, чтобы скромные. Просто до них отсюда не добраться. А где изыскивают источники дополнительного дохода? В мастерских? Так меня к ним и близко не подпускают. Один раз удовлетворил любопытство и довольно. Да и что я могу подсказать? Марки новых сплавов? А я их знаю. Нет. Какой-нибудь автомат или пистолет? Ответ будет тот же самый, отрицательный. Арбалет-самострел? «Здесь их столько разных изобрели и без моей помощи, что в пору самому у местных учиться. Тогда что? Крышки, открывашки и прочие лабудень вроде складных ножиков с прибамбасами? Пустое. Некуда применять, если только не на бесполезные сувениры. Змейки-молнии, заклепки. В той или иной мере местные их используют. Что еще? Инструменты? Гномам? Не смешите меня, нам до них не дотянуться». Да тут даже привычная мне туалетная бумага никому не нужна. Это если бы я технологию её изготовления знал. Здесь везде эльфы со своими растениями рулят, и бумаги до этих растений тянутся и тянутся. Тогда что остаётся? Правильно, ничего. Тупик. Сидим с единым гномами в секрете стараемся не высовываться из укрытия, внимательно осматривая огромную пещеру перед нами до противоположной стены, а там уже вражеская территория, шагов 300. Посередине небольшое озерцо привольно раскинулось. В него с одной стороны речушка втекает, а с другой она же и вытекает. По ней граница и проходит. Присматрись внимательно, показывает мне старший патруля, куда-то за озеро. Вон там, видишь, большое нагромождение камней. Какое? Тут везде одни камни. Это после обрушения сводов убрать не успели. Потом они отсюда всё утащат. Кто утащит? Куда утащат? На поверхность? Гоблины? Кто же ещё? И зачем на поверхность? Это же отличный строительный материал для них. Хижины свои из камня сложат. Смотри, чуть левее озера, видишь горку из камня? Аккуратную такую. Завис слегка от столь странного объяснения. О-о, точно, аккуратную. Это они как раз камень сортируют. Вот за этой горкой у черных тоже точно такой же, как наш патруль сидит. — Так не видно же там никого. Откуда вы знаете? — А они там всегда сидят. — Погоди, будут сменяться, увидишь. — Получается, и они знают, где мы сидим? — Конечно, знают. — А как иначе? — удивился гном. А я мысленно застонул. — Какой смысл тогда прятаться? — решил уточнить. — И что? Они вот так запросто приходят и собирают камень? — Ну, да, — удивился вопрос у старшей. — И вы им это позволяете? Так война же закончилась. Но враги же остались. Но война же закончилась, — не понял меня гном, явно удивляясь моей непонятливости, и на всякий случай решил закончить с вопросами и вернуться к началу инструктажа. А вон из той штольни они и приходят. — То! — Собиратели камня, — удивился моей непонятливости гном. И на этом весь инструктаж закончился. Да и продолжать разговор никому из нас не хотелось. Мне потому что никак не понять гном его менталитета. Они же наверняка удивлялись моей глупости и непонятливости. Лежу на животе, между камней просунулся, всматриваясь вперед. Это гномы спустя рукава службы тянут. Они тут каждую песчинку знают. А мне пока все интересно. Да и война для меня никак не закончилась. Озерцо, в общем-то, спокойное, лишь от текающей в него подземной речки чуть-чуть по поверхности мелкая рябь идет. Вот она-то меня и заинтересовала. Точнее, не она, а непонятная тень на ней. Словно изредка водоросли по воде плывут, и еще иногда отражается какое-то смазанное, еле уловимое движение на том берегу. Присмотрелся. Как раз в том месте, где подземная река вытекает из озера, и чувствуется какое-то непонятное копошение. Темновато здесь, мне плохо видно. Даже гномам с их более привычным к местным условиям зрением тоже будет не разглядеть, что или кто там шебуршится. А после недавнего разговора мне к ним как-то не с руки обращаться лишний раз. А ну, как я ошибся, и ничего на том берегу не происходит. На самом-то деле, может, как раз те самые собиратели камней ползают, Плохо то, что сканером пользоваться нельзя. Я же ему уже говорил, что магию на границе вообще лучше не применять. Нет. Точно есть на том берегу движение. И я слегка хлопнул по плечу старшего, дождался, пока гном развернётся лицом к озеру и умостится рядышком. Указал бородатому на тот берег. Ползает там кто-то. Ага, ползает. Спокойно отреагировал гном. Я же тебе говорил, камни собирают. Вообще гномы создания довольно спокойные по натуре. Чтобы их расшевелить, много сил тратить приходится. Ну и если уж расшевелятся, то и обратный процесс очень долгий. Та еще задачка разбушевавшегося гнома утихомирить. Вот и сейчас убедились, что ничего опасного у границы не происходит, и успокоились. Отвернулись. А мне же интересно. Продолжая в, в ту сторону пялиться. О! О! снова там что-то закопашилось. Ну я и не выдержал. Вы как хотите, а я поближе к озеру подберусь, гляну, что там и как. Делать тебе больше нечего, проборчал старший нашего патруля. Тихо всё там, пусть пользуют. Тихо-то тихо, но лучше посмотреть, куда они там пользуют. На ту сторону ни вздумай перебраться, продолжал бурчать, но вроде бы как дал мне разрешение на вылазку. Старший-то он старший, против этого не попрёшь. Но по возрасту и опыту он как бы не моложе меня. Опять же, я успел хоть немного, но повоевать, а он нет. И второй мой напарник такой же. Ну, а поскольку борчание это не прямой запрет, то я тихонечко ползком на брюхе проскользнул мимо камней, просошав мелкой крошкой песчаной осыпи и подобрался к озерцу и замер, в слух превратился.